Глава 365. Ахиллесова пята. Четыре человека начали спускаться в гнездо в соответствии с планом. В этот раз первым шел Ченнан Синь. Ченнан Синь шел с поднятым щитом от души существа со священной кровью. У него была задача заблокировать первую атаку волка, чтобы Еюйфен смог применить проклятие времени. Что касается Хан Сеня, у него в руках было вращающееся копье – но он не собирался его использовать. Его нельзя было усилить аурой, так как оно было не от души существа. Поэтому он не смог бы убить этим оружием суперсущество. Хансен не доставал свой меч и не призывал дьявольский меч. Он решил, что если у него появится подходящий момент, то он попробует копьем убить волка. Крепко держа черный круглый щит, Чейннаннсин вошел в гнездо. Он сильно нервничал. Этот щит был намного меньше, чем медный, а вспоминая невероятную скорость и силу волка, он не чувствовал, что был в безопасности. С громким воем из ячейки неожиданно шмыгнула черная тень, не оставляя Чэнь Нансину шанса на то, чтобы спрятаться. Тот быстро поднял щит, чтобы защититься. Бам! Ощутив огромную силу, Чэнь Нансинь оказался сбит с ног и пролетел 10 футов, Это при том, что он удерживал щит плечом. Он врезался в стену, перевернувшись, быстро встал и взглянул на свой щит, на котором появились три отметки, которые, скорее всего, были от когтей волка. С бафом от огненного лейтенанта щит стал намного прочнее, иначе он уже разлетелся бы. Чэнь Нансин быстро посмотрел на волка и увидел, что Еюй Фэн уже успел применить проклятие времени. Видя, что волк стал немного медленнее, парень с облегчением задохнул. Однако волк снова устремился к Чэнь Нансину. Несмотря на то, что на него было наложено проклятие, его скорость все равно была пугающей. До того, как Чэнь Нансин успел собрать все свои силы, волк уже был перед ним. Чэнь Нансин упал и начал кататься и ползать. Громко закричал «Если вы не поспешите, меня сейчас убьют!» Ей Юй Фэн быстро оттащил Чэнь Нансина от волка, Хан Сень и Чэнь Зэ Чэнь подняли оружие и принялись атаковать существо. Благодаря Баффу наложенному на проклятие времени, оно смогло намного сильнее замедлить волка, однако существо все равно могло уклоняться ото всех атак и время от времени само атаковало. Несмотря на то, что они сражались 4 против 1, преимущество было на стороне волка. Они должны были действовать вместе, чтобы справиться с существом. К счастью, у них заранее был разработан план, поэтому никто из них не паниковал. Черт, почему волк такой свирепый? Чэнь Нансин снова ухватился за плечо. Хотя ему удалось уклониться и защитить жизненно важные органы, но его плечо оказалось очень глубоко поцарапано, из раны сильно текла кровь. Хан Сень копьем нанес удар по волку, это было первое попадание по существу, однако для него вращающаяся сила была бесполезной. Металлический волк стряхнулся и избавился от копья, даже шерсть не была повреждена. «Отступаем! Немедленно!» – закричал Чэнь Зэ Чэнь. Все четверо были ранены, поэтому не имело смысла продолжать сражение. Согласно их плану, во время отступления они должны были продолжать сражаться, в итоге они добрались до узкого прохода. Волк попытался догнать их, но для него проход был слишком маленьким, и он не смог протиснуться. Все приходили в себя два дня, а потом снова вернулись к волку, но и эта попытка не завершилась успехом. Однако, несмотря на то, что им не удавалось победить волка, во время сражений они все больше и больше узнавали об этом существе. Им намного чаще стало удаваться ударять волка, и самим намного меньше получать повреждения от него, однако парни ни разу не смогли ранить волка, даже оружие от души существа со священной кровью не оставляло никаких следов на нем. Существо очень сильное. «Боюсь, даже если мы будем продолжать, то нам все равно не удастся убить его», сказал Чэнь Нансин после стольких неудач. Чэнь Зе Чэнь и Е Юй Фэн молчали. На самом деле они были согласны с Чэнь Нансином. Металлический волк был невероятно силен, и они никогда не смогут даже ранить его. Однако они уже зашли слишком далеко, чтобы так просто сдаться. Все посмотрели на Хан Сеня». Конечно, Хан Сень даже не думал о том, чтобы сдаваться. Хотя пока они не смогли повредить металлического волка, но им удалось несколько раз нанести ему удар. Хан Сень внимательно следил за реакцией волка. Хотя суперсущества обладали невероятной силой, но некоторые были слабее других. Этот металлический волк был примерно того же уровня, что и детеныш Золотого Льва. Он отличался только своей быстротой, но не дотягивал до уровня взрослого золотого льва. Все существа имели слабые места. но так как общая физическая сила суперсущества была невероятно высокой, эти недостатки были незаметными. Например, когда хан Сень впервые встретился с детенышем золотого льва, то не смог поранить его даже в глаз. В этот раз сложилась подобная ситуация, но сейчас она была лучше, После множества попыток Хан Сень обнаружил у волка слабое место. Однако это место было только относительно слабым. Хан Сень понял, что ему нужно будет применить силу в 35 очков, а также одновременно использовать священный меч, дьявольский меч и огненного лейтенанта. Хан Сень вычислил, что самым слабым местом у волка была его челюсть. Также Хан Сень заметил, что волк все время тщательно ее защищает, поэтому попасть по ней будет очень сложно. К счастью, группа людей казалась довольно слабой, потому волк не сильно злился. Он уже очень много раз сражался с этой группой людей и, скорее всего, решил, что они никогда не смогут нанести ему ни малейшего вреда. Именно этого Хан Сень и добивался. Именно поэтому он еще не использовал священный меч и дьявольский меч. Он ждал, подходящего момента у него был только один шанс если у него ничего не получится то волк после его атаки в следующих сражениях будет более внимателен поэтому хан сень все это время ждал нужного момента чтобы нанести фатальный удар глава 366 сражение в одиночку хан сень понимал что братья чень уже потеряли всякую надежду если бы доллар не спас жизнь ею и фену то он, скорее всего, тоже сдался бы. «Доллар, как насчет того, чтобы оставить его в покое?» Не задумываясь, спросил Чейн Нансин. «Все-таки они не могли слишком долго оставаться в первом святилище Бога, иначе их тела могли получить необратимые повреждения. Они не могли потратить все свое время на это существо». за Зачейн добавил. «Доллар, ты же видишь, что у металлического волка невероятно сильная кожа». Даже если у нас появится шанс нанести удар, мы все равно не сможем повредить ее. Мы пробовали бить его в разные места, и ничего не получилось. Если мы дальше будем пробовать его убить, это будет пустой тратой времени». Хан Сень задумался, а потом сказал «Это ваш выбор, вы можете остаться или уйти». Потом Хан Сень взглянул на Еюйфена и спросил «А ты что думаешь делать?» На тот момент Хан Сень уже довольно хорошо узнал волка. Даже если два брата откажутся и уйдут, он все равно сможет победить его. Однако без проклятия времени Хан Сень был не сильно уверен в своей победе. Для Хан Сеня волк был слишком быстрым, он вряд ли сможет попасть ему в челюсть. Льи Юйфен ответил очень тихо. «Доллар, ты спас мне жизнь, поэтому я сделаю то, что ты скажешь». «Если я тебе нужен, то я остаюсь». «Тогда помоги мне. Давай попробуем еще раз». Хан Сень обрадовался ответу Еюйфена. Без его проклятия времени у Хан Сеня было меньше уверенности на успех. Еюйфен просто кивнул, не сказав ни слова. Чэнь Зе и Чэнь Нансину было немного неловко. Став, они сказали. «Ну, тогда мы уходим. Желаем вам удачи». Несмотря на то, что они пожелали удачи, оба брата не верили, что эти два человека смогут убить металлического волка. Чэнь Нан Синь думал о том, что без них Доллар и Е Юй Фэн могут оказаться в большой опасности. Все-таки у них не было щита от существа со священной кровью, поэтому никто из них не мог себя защищать. Перед тем, как уйти, Чэнь Зе посмотрел на Хан Сеня и Е Юй Фэна. Он немного смутился, а потом сказал... «Мы больше месяца провели вместе. Неважно, что вы думаете, но я действительно уважаю вас обоих. Я хотел кое-что вам сказать, если вы не против». «Говори», — сказал Хан Сень. «Мы уже не относимся к первому святилищу Бога, поэтому не можем тратить напрасно свое время и оставаться здесь», — сказал Чен Зе Чен и махнул Хан Сенью и Еюй Фену. Слова Чен Зе Чена напомнили Хан Сенью о том, что он еще не прошел эволюцию, Его тело не могло быть повреждено от того, что он долго остается в первом святилище. Однако Хан Сень не знал, когда прошел эволюцию е юй -Фэн. Если е юй будет долго здесь находиться, начнутся необратимые процессы. Хан Сень обратился к Е-Юй-Фэну. если ты не очень хорошо себя чувствуешь, то уходи вместе с ними». «Я могу продержаться еще несколько дней», — ответил е юй -Фэн. Тогда давай отдохнем часа два и попробуем снова. Если в этот раз нам не удастся убить существо, то я не стану тебя задерживать. Если они в этот раз не убьют волка, то Хан Сень будет пробовать сам. Все-таки Ей Юй Фен честно отплатил за свое спасение, поэтому Хан Сень не хотел, чтобы он приносил себя в жертву. Немного отдохнув, Хан Сень и Ей Юй Фен снова вошли в гнездо. Перед проломленной стеной хан сень сказал ею и я приманю волка все что нужно сделать тебе наложить на него проклятие времени в этот раз тебе не нужно с ним сражаться ну, хорошо ею фэн произнес только одно слово глубоко вдохнув хан сень вошел в пролом двигался он довольно странно не по прямой а вилял то влево то вправо казалось что он калека Но в свои движения Хан Сень внедрил навык парения в воздухе и хаотичные движения от скелета. Это сбивало существо с толку, и волк не мог понять, куда в следующий момент пойдет Хансень. Хан Сень. был уверен, что сумеет уклониться от атаки, даже если волк появится неожиданно. И внезапно волк, как призрак, бросился на Хан Сеня, однако выбрал неправильное направление. И благодаря использованию своих навыков Хан Сень сумел уклониться. Е Юй Фэн действовал очень быстро и тут же наложил проклятие времени. С помощью бафа от огненного лейтенанта Волк значительно замедлился, и Хан Сень мог увидеть, куда он движется. Хан Сень сразу же устремил свое копье в Волка. Юноша продолжал использовать парение в воздухе, чтобы избежать атак и принудить Волка двигаться в нужном направлении. Применив проклятие времени, Е-Юй Фэн собирался помочь Хан Сеню сражаться, однако понаблюдав некоторое время, Е-Юй замер в удивлении. Находясь с Хан Сенем более месяца, Е-Юй решил, что тот очень силен и должен был пройти эволюцию с максимальным числом священных очков, однако он видел, что доллар был не сильнее, чем два брата Чень. Учитывая это, Е-Юй Фэн очень сомневался, что им удастся чего-то добиться в этой попытке. Теперь у них не хватало двух человек, которые могли помочь отвлекать волка. Однако сейчас Ей Юй Фэн видел, что Хан Сень сам справляется с волком, хотя раньше такого не было. Из-за того, что во всех предыдущих сражениях они сражались вчетвером и в соответствии с планом, Ей Юй Фэн просто не мог видеть настоящую силу Хан Сеня. Он был потрясён когда заметил, Что делает Хан Сень с волком? Но несмотря на огненного лейтенанта и проклятие времени, Хан Сень был медленнее волка, хотя он преобразился в кровавого убийцу. По идее, Хан Сень просто не мог уклониться ото всех атак существа. Однако юноша избегал каждого удара. Казалось, ему это дается очень легко. Он даже не вспотел. Еюйфен не мог поверить своим глазам. Хан Сень был намного медленнее Волка, тогда как ему удается избегать всех атак? Юй фэн все больше и больше удивлялся тому, что видел. Действия Хан Сеня нельзя было назвать превосходными, однако теперь он видел, каким бы ни был быстрым Волк, он все равно не сможет ударить Хан Сеня. Глава 367. Возвращение после смерти. У Е. Юй Фена появлялись странные ощущения – Его брови поползли вверх. Неожиданно он о чем-то подумал и удивился. Он не мог не выкрикнуть «Это небесное Го? Доллар использует этот навык?». Хотя Йи Юй Фэн слышал об этом, он никогда не видел его применения, поэтому не был уверен, что Хан Сень использует именно небесное Го. Методы, которые применял Хан Сень, вызвали у него чувство того, что они очень похожи на небесное Го. Хан Сень был медленнее волка – но юноша мог уклоняться ото всех ударов. Присмотревшись более внимательно, Юй Фэну начало казаться, что Хан Сень полностью контролирует волка. До того, как он делал следующее движение, Хан Сень уже знал, что будет дальше. Кроме небесного Го, Ей Юй Фен не мог придумать ни одного вида боевого искусства, которое соответствовало бы действиям Хан Сеня. Небеса – шахматная доска, а люди – мои камни. Согласно легенде, С помощью Небесного Го можно было контролировать мысли и движения противника. Некоторые говорили, что с помощью него можно было предсказывать будущее. Наблюдая за Хан Сенем, Юй Фен думал только об этом. Он решил не присоединяться к сражению, так как Хан Сень и сам превосходно справлялся. Если он решит помочь, то, возможно, нарушит план Хан Сеня. Хан Сень никогда не занимался практикой Небесного Го. Он просто научился использовать навык парения в воздухе от королевы, хотя понятия не имел, откуда она им овладела. Однако у Хансеня не было времени думать об этом. Он полностью сосредоточился на металлическом волке. Он очень хорошо изучил окружающую обстановку. Больше месяца здесь сражался, потому составил свой план на основе того, что знал. Хансень ждал только одного – подходящую возможность, чтобы нанести единственный удар – Чтобы наступила эта возможность, Хансень учел мельчайшие детали. Каждый шаг, который он делал, был результатом бесчисленных вычислений. Когда волк сделает нужный шаг, Хан сень воспользуется моментом и направит свое оружие в челюсть. В этот момент Хансень множество раз прокручивал в голове структуру и характеристики волка. Кроме того, ради этого единственного шанса Хан сень более месяца сдерживался и, и не использовал священный меч и дьявольский меч. Хан Сень не мог воспользоваться вращающимся копьем, так как его нельзя было усилить огненным лейтенантом, а без дополнительного баффа оно не могло повредить волку. В этот момент волк менее всего защищался, а именно это и нужно было Хан Сеню. Даже если бы братья Чень не захотели уходить, то он все равно настоял бы на том, чтобы попробовать убить волка в одиночку. Иначе он не смог бы осуществить свой план. Видя, что его противник оказался в нужной точке, глаза Хансеня оставались такими же спокойными, как вода. Хотя его сердце бешено стучало из-за Хэрос мантры, но его разум был полностью спокойным. Хан Сень понимал, что это его единственный шанс, и он должен победить, и не может потерпеть поражение. Чтобы добиться успеха, он не должен волноваться или злиться. Все, что ему было нужно, четко следовать своему плану и не допускать ни одной ошибки. Время от времени волк начинал выть. Уже довольно много дней его беспокоили эти люди, потому он мечтал поскорее их пожрать. Сейчас Хан Сень в одиночку боролся с ним, но волк не мог его даже ударить, что еще сильнее разозлило существо. Видя, как волк вздрагивает от волнения, Хан Сень был в восторге. Чем сильнее будет взволнован волк, тем у него больше шансов появится на успех. Постепенно волк оказался в месте, которое было нужно Хан Сеню. Другими словами, Хан Сень загнал его в нужный угол. Угол был довольно узким между двумя стенами, составлял 45 градусов, а перед Хан Сенем находился огромный камень высотой в 3 фута. Чтобы атаковать Хан Сеня, Волку нужно было перепрыгнуть через этот камень. Чтобы это сделать, существу нужно было подпрыгнуть выше обычного, и во время прыжка оно должно было открыть свою челюсть. Возвращение после смерти – это был единственный выбор и единственный шанс Хан Сеня. Волк выглядел очень разъяренным. Он понял, что оказался в углу и не мог никуда отскочить, Волк просто не мог не перепрыгнуть камень и не попытаться уничтожить хан Сеня. Ейюйфен, который наблюдал за сражением, тут же побледнел. Ему захотелось убежать, но он понял, что уже слишком поздно, а потому был вынужден смотреть, как волк бросается на хан Сеня. Глядя на волка, юноша оставался неподвижным, как камень. В момент, когда волк открыл челюсть, Хан Сейн тут же развернул запястье, и в его руке появился серебряный меч, окутанный черным дымом, который молниеносно устремился к волку. Это движение было настолько неожиданным, что даже человек не мог его заметить, не говоря уже о существе. Кроме того, до момента этой атаки Хан Сейн выглядел безразличным. Невозможно было увидеть, что он собирается нанести смертельный удар. Между этим яростным движением и безразличным выражением был большой контраст. Из-за Хэрос мантры сердце Хансеня работало как мотор. Казалось, что его стук можно было услышать со стороны. По всему телу кровавого убийцы вздулись вены. Хансень ощутил, что его мышцы и даже кости начали гореть. Ему стало очень жарко. Применяя перегрузку на экстремальном уровне, тело Хансеня стало похоже на вулкан. Если бы он пошевелился, то тело разорвалось бы. Но в отличие от плающего тела, сам Хан Сень мыслил спокойно. Ему казалось, что он зритель, что наблюдает за его телом и мечом, устремленным к волку. Юноша одновременно все контролировал и оставался чрезвычайно разъяренным. Остырье меча пронзило шерсть, посыпались искры. «Убью!» – закричал Хан Сень и использовал каждую унцию своей энергии, чтобы сильнее протолкнуть меч в волка. По лезвию меча потекла кровь. Глава 368. Вой волка остановил меч, воткнутый в горло. Однако существо быстро мотнуло головой и сломало священный меч. После этого волк упал на пол, а из раны потекла кровь. Хан Сень быстро ударил его своим копьем. Волк свирепо посмотрел на человека и побежал глубже в гнездо. Юноша не мог оставить его в покое. Он очень долго ждал этого момента. Подхватив вращающееся копье, Хан Сень на своих четырех копытах помчался за ним. Из-за сильного кровотечения волк стал намного медленнее и не мог убежать от хансеня. Сеня. Однако, когда волк добрался туда, где находилось много ячеек, из них начали показываться существа и бросаться на Хан Сеня. Хан Сень почти не обращал на них внимания. Он, как демон, бросился к многочисленным существам, Хан Сень считал, что в одном гнезде не может быть два суперсущества. А он был уверен, что может столкнуться с разными существами, но только не с суперсуществом. Монстры по-разному ревели. Казалось, копье начало танцевать, во все стороны брызгала кровь. Хан Сень пробирался сквозь толпу существ и внимательно следил за металлическим волком. Все настолько быстро изменилось, что Еюйфен оказался шокированным лишь мгновение назад хан сейн должен был умереть но в итоге волк оказался сильно ранен и сбежал ею и фэн не до конца понял что произошло увидев как хан сень уничтожает существ ею и фэн пришел в себя и бросился вперед чем дальше шел хан сейн тем больше появлялось существ однако хан сень все равно мало обращал на них внимание он убивал всех кого видел Каждое существо, что встречалось на его пути, он уничтожал одним ударом. Все тело кровавого убийцы покрылось еще теплой кровью. Металлический волк становился все медленнее и медленнее. Казалось, что его рана была настолько серьезной, что он вообще не может бежать. Несмотря на то, что Хан Сеня тормозили существа, у волка все равно не получалось убежать. Внезапно волк повернул назад голову. И бросился на преследователя похоже волк решился на отчаянный шаг так как понимал что не сможет выжить увидев что волк направился к нему хан сень продолжал оставаться спокойным Сил и скорость волка были намного меньше поэтому в данный момент он не мог стать настоящей угрозой для хан сеня уклонившись от атаки волка юноша поднял копье и бросил его До того, как волк упал, копье Хансеня подбросило его в воздух. Копье настолько быстро пронзило волка, что тот не успел даже среагировать. Хансень знал, что вращающееся копье не сможет повредить даже шерсть, поэтому наносить удары было бы бессмысленно. Он ударил копьем в рану на челюсти, после чего из нее еще сильнее потекла кровь. Ею и Фэн пробирался среди существ. Подойдя к Хансеню, он увидел, что тот наносит удары металлическому волку, который, похоже, совсем потерял силы и не мог сопротивляться. Внезапно Хансень поднял копье и вонзил его в горло волка, пригвоздив того к каменной стене. Тело волка стукнулось о стену, от такого удара посыпались камни, а копье, благодаря вращающейся силе, глубоко проникло в горло. Из пасти потекла кровь похоже волк утратил все свои силы и прекратил сопротивляться в итоге копье добралось до мозга существа личинка суперсущества проклятый волк убита получена душа проклятого волка получена жизненная эссенция плоть несъедобна увидев что проклятый волк начал исчезать хан сейн тут же заметил черную жизненную эссенцию и схватил его он был безумно рад душа суперсущества душа суперсущества у меня появилась еще одна душа суперсущества от радости хансень чуть было не начал кричать однако хансень сдержался и быстро спрятал жизненную эссенцию ею фан не успел ее увидеть хансен не хотел чтобы кто-то узнал о суперсуществах это могло принести неприятности ею и фан и хансень принялись уничтожать существ в гнезде. Ни одно из них не смогло остановить двух парней. Довольно быстро они справились со всеми существами, включая и существо со священной кровью, похожее на корову. Хан Сень убил его одним ударом, но не получил душу. Однако Хан Сень не расстроился. Он был сильно взволнован из-за того, что ему удалось получить душу суперсущества. Потом они быстро добрались до яйца. То, что они увидели, вызвало у них потрясение. Яйцо оказалось пустым. Еюйфен и хансень пребывали в растерянности. Если учесть, что все существа в этом гнезде были живы, его никто не смог бы разбить. Они с трудом могли поверить в то, что кто-то смог тайно пробраться через всех существ и разбить яйцо. Кроме того, Еюйфен первый нашел яйцо. Когда он спустился туда, стена из зеленого золота была целой. А это значило, что там еще никого не было. Братья Чень смогли разбить яйцо и не потревожить ни одно существо, когда они первый раз сюда спускались, пробормотал Еюйфан, хотя ему самому казалось это невозможным. Братья находились в гнезде очень мало времени. Даже если они не потревожили ни одно существо, им все равно не хватило бы времени добраться до яйца, разбить его и вернуться обратно. У хан Сеня появилось предположение. Неужели проклятый волк вылупился из этого яйца? Глава 369 Несмотря на то, что у хан Сеня появилась мысль относительно яйца, он не мог найти никакого подтверждения. Разобрав плоть существа со священной кровью, хан Сень поделился им с Еюйфеном. Свою часть он съел, возвращаясь в замок стальных доспехов, и получил два священных очка. Теперь у него было 85 священных очков. Добравшись до своей комнаты, Хан Сень с тревогой призвал душу проклятого волка. Информация. Тип души существа проклятого волка – оружие. В руке Хан Сеня появился черный кинжал. Хотя он был лишь немного больше футов в длину, но по весу он казался как средний меч. Лезвие было таким тонким, что казалось практически прозрачным. Глядя на него, Хан Сенью стало холодно. Хан Сень поднял кинжал. Кусок металла с содержанием Z-стали был разрезан пополам без малейшего сопротивления. Пока Хан Сень не мог полностью узнать, на что способно это оружие, ему нужно было найти подходящую цель. Оружие от души суперсущества существа Хан Сень ответил чуть не рассмеялся. он был очень рад, что ему досталось оружие, так как именно это ему было нужно, чтобы охотиться на других суперсуществ. Имея такой кинжал, ему больше не стоило думать о том, чем убивать суперсуществ. Если бы ему снова встретился льёнок, теперь он точно смог бы его убить. Однако до того острова будет крайне сложно добраться, к тому же он не был уверен, что льёнок все еще там, Поэтому Хан Сень был вынужден отказаться от такой идеи. Несмотря на то, что суперсущества были очень редкими, но если тщательно искать их все же можно было найти, не имело смысла отправляться настолько далеко. Самая главная задача Хан Сеня заключалась в том, чтобы стать намного сильнее. Все-таки суперсущества были особенными. Несмотря на то, что он получил кинжал от души суперсущества, Юноше все равно нужно было стать еще лучше, чтобы быть в полной безопасности. Также нужно было время, чтобы отыскать суперсущество и убить его. Достав жизненную эссенцию проклятого волка, Хан Сень принялся облизывать ее. Черный кристалл потихоньку превращался в жидкость. Глотая ее, Хан Сень чувствовал, как его клетки изменяются, а телосложение намного улучшается. Информация. «Жизненная эссенция проклятого волка поглощена. Получено одно супер-очко гена». Слушая знакомый голос, Хан Сень был очарован. «Жизненная эссенция проклятого волка принесла Хан Сенью восемь супер-очков гена. Теперь у него было сорок суперочка. Только один момент беспокоил Хан Сеня. «Золотой лев был единственным существом, которое после того, как выплюнуло, жизненную эссенцию не растворилось». Остальные суперсущества, которых убивал Хан Сень, практически сразу исчезали. Однако Хан Сень понимал, что не может получить ответ на свой вопрос, так как информации было мало, потому он решил больше не думать об этом. Вернувшись в Академию Черного Ястреба, Хан Сень продолжал искать информацию о суперсуществе в Скайнете. В то же время он постоянно тренировался, чтобы к следующему своему путешествию стать более сильным. Найти суперсущество было очень непросто, поэтому Хан Сень был вынужден набраться терпения и каждый день просматривать новости относительно замка стальных доспехов и других убежищ. В один день Хан Сень решил зайти на гладиатора. Он уже очень давно не появлялся там. Открыв свой список друзей, он увидел, что никого нет в сети, хотя у него было только три друга – Королева, Деспирада и Цеха Же. Хан Сейн запустил автоматический выбор соперника. На этой платформе было очень много сильных людей, поэтому Хан Сейн у каждого мог чему-то научиться. Довольно скоро Хан Сейн начал сражение со своим соперником. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Хан Сейн проиграл дюжину сражений подряд. Его тело было на пределе. Сегодня явно был не его день. Все соперники, которые были выбраны автоматически, оказывались невероятными крайне сильны. Даже самый слабый из них имел физическую силу примерно в 50 очков. Самое большое время, которое он смог продержаться, составляло чуть меньше 4 минут. Хан Сень не думал о проигрыше или выигрыше, он хотел как можно больше практиковаться в использовании своих навыков. Когда Хан Сень вышел из голографического оборудования, то был сильно вспотевшим. Все его тело горело, и он ощущал, что полностью опустошен. Постоянно применяя перегрузку, Хан Сень действительно очень устал. Но он уже привык к такому состоянию. Ему нужно было просто отдохнуть и хорошо поесть. Когда Хан Сень покинул голографическое оборудование и вышел в коридор, с ним столкнулся парень. Похоже, он шел, опустив голову, и не заметил человека. Хан Сень свалился. Он собирался обойти парня, но не думал, что тот его не видит. У Хансеня совершенно не осталось сил, потому он не успел уклониться. «Ой, извини, извини!» Парень засуетился и протянул Хансеню руку. «Да, я в порядке!» Хансень встал и отмахнулся. «Брат Хан?» Парень понял, что перед ним хан Хансень и так обрадовался, что не отпускал его руку. На парне была обыкновенная форма Академии Черного Ястреба, а волосы были взъерошены. Хан Сень осмотрел его, но не узнал. Он не мог понять, почему этот парень так радуется их встрече. «Брат Хан, спаси меня!» – начал просить Хан Сеня парень. Хан Сень расстроился. Он не мог понять, этот парень сумасшедший или нет. Они находились в военной академии, поэтому все студенты тут в безопасности. К тому же Хан Сень не видел, чтобы этого парня кто-то преследовал. Что случилось? Хан Сень немного нахмурился, когда увидел, что у парня... Сильно дрожат руки Парень огляделся по сторонам Явно не хотел, чтобы их кто-то заметил Он выглядел очень обеспокоенным И потащил Хан Сеня в угол И только после этого Рассказал Хан Сеню, что случилось Глава 370 Дополнительная душа существа Студент Ван Ди тоже был старшекурсником Он находился в первой тройке На факультете по боевым искусствам Потому его многие знали в кампусе У него была довольно привлекательная внешность, и его будущее должно было быть блестящим. Однако после того, как Ван Ди начал посещать Гладиатора, все изменилось. Изначально Ван Ди, как и Хан Сень, решил сражаться на Гладиаторе, чтобы стать лучше. Чуть позже Ван Ди нашел на Гладиаторе раздел VIP. Чтобы зайти в этот раздел, Ван Ди нужно было заплатить большую сумму членского взноса. Он был из богатой семьи и смог заработать в святилище Бога, поэтому заплатил этот взнос и зашел в раздел VIP. В обычных сражениях можно было только проиграть или выиграть, однако в разделе VIP до начала сражения нужно было делать ставки. Если вы проигрывали, эти деньги уходили победителю. В этом разделе соперники всегда выбирались автоматически, Но те, кто прошел эволюцию и не прошедшие эволюцию, были разделены на группы. Вначале Ван Ди просто играл. Ему попадались как сильные, так и слабые соперники. Он даже смог заработать немного денег. Но со временем юноша стал одержимым. Кроме того, он потратил все свои деньги, но еще был должен большую сумму системе. «И для чего я тебе нужен?» У меня нет денег, которые я мог бы тебе одолжить. Хансень не очень хотел помогать азартному игроку. Хансень не дал бы деньги своему другу, если бы тот стал азартным игроком, не говоря уже о Ванди. Да нет, брат, я не хотел просить у тебя в долг. Я только хочу, чтобы ты меня спас. Ванди покачал головой и все рассказал. Так как Ванди был азартным игроком, он много у кого одолжил денег. Также он подписал некоторые смертельные контракты. Сейчас ванди был должен столько денег, что никак не смог бы заплатить всю сумму. В таком случае он должен был сражаться не на жизнь, а на смерть. Так называемые сражения не на жизнь, а на смерть не были похожи на настоящие сражения. Они проводились ради того, чтобы удовлетворить некоторых извращенцев. В таких сражениях можно было использовать все что угодно. Главной целью было убить соперника и выжить. Для таких извращенцев кровь и смерть были настоящим поводом для праздника. Через два дня сотрудники «Гладиатора» должны будут забрать Ван Ди, чтобы тот принял участие в сражении не на жизнь, а на смерть. Несмотря на то, что Ван Ди был студентом военной академии, он подписал некоторые контракты поэтому сотрудники «Гладиатора» имели разрешение на то, чтобы его забрать. «Ну и чем я могу тебе помочь?» – нахмурился Хан Сень. Ван Дзи так и не сумел завоевать его симпатию. У Ван Дзи была прекрасная родословная и отличная основа, но он не воспользовался этим, а превратился в азартного игрока. Хотя Хан Сень хорошо играл в различные игры, он никогда не становился азартен, так как прекрасно понимал, что в определенный момент он начнет проигрывать. Хан Сень мог понять только тех, у кого не было другого выбора, кроме как начать играть. Однако у Ван Зи имелось множество вариантов, но он выбрал азартные игры, что было большой ошибкой. Однако они вместе учились, потому Хан Сень был не против помочь ему, если только это была небольшая помощь. «Я хочу попросить тебя...» под моим именем пойти на сражение не на жизнь, а на смерть. Ван Ди еще не успел договорить, а Хан Сень уже развернулся. Это была слишком крутая просьба. Хан Сень не был настолько высокомерным, чтобы считать себя непобедимым. Он еще даже не прошел эволюцию, и очень многие люди из Альянса запросто могли его убить. Если он согласится принять участие в таком сражении, он, скорее всего, просто отдаст свою жизнь каким-то людям. Хан Сень не знал Ван Ди, потому не был готов жертвовать собой ради этого парня. «Брат, подожди, я могу тебе заплатить!» С тревогой выкрикнул Ван Ди и потянул Хан Сеня за рукав. «Я знаю, что у тебя нет денег, но даже если бы и были, человеческую жизнь нельзя купить за деньги», – спокойно ответил Хан Сень. Хан Сень кое-что знал о разделе VIP на гладиаторе. Когда Хуан фупин Пин Цин показала ему гладиатора, она рассказала и об этом разделе. Технически гладиатор принадлежал боевому залу, но были и другие влиятельные лица, которые отвечали за VIP раздел. Хуан Фу Пин Цин не раз повторила ему о том, чтобы он не вступал в этот раздел, так как ничего хорошего из этого не выйдет. По ее словам, Этот раздел был только для извращенцев. Хан Сень охотно прислушивался к разумным советам. Если у него не возникнет острой необходимости, он никогда не зайдет в VIP-раздел. ванди сам вырыл себе могилу, потому Хан Сень не собирался ему помогать. В конце концов, он не был святым. «Нет, брат, у меня правда нет денег, но я могу отдать тебе души существ со священной кровью», — сказал ванди он очень не хотел отпускать хансеня но души существ со священной кровью не стоит человеческой жизни Хан сень покачал головой и подумал ты же знаешь что азартные игры не приносят ничего хорошего тогда зачем ты играешь в них брат это не просто душа существ со священной кровью брат у меня есть дополнительная душа существа со священной кровью она очень редкая и эффективная ты весьма сильный и должен выжить в таком сражении «Также у меня есть оружие от души существа со священной кровью, которое я готов тебе отдать. Пожалуйста, спаси меня!» Ван Ди продолжал просить. Похоже, что Хан Сень был его последней надеждой. Ванди находился в отчаянном состоянии, но, встретив Хан Сеня, у него появилась надежда. Ван Ди показалось, что сам Бог дал ему еще один шанс, и он был готов на все, лишь бы выжить». Хан Сень собирался сказать «нет», но, услышав о дополнительной душе существа со священной кровью, начал колебаться. Все дополнительные души, которые он видел, имели крутой эффект, например, водный дух цинь или проклятие времени Еюй-Фэна. «В каком ты убежище? И что делает твоя дополнительная душа?» – все еще колеблясь, спросил Хан Сень. «Я знаю, что ты в замке стальных доспехов. Я очень близко к тебе». Ван Ди весьма обрадовался. Парень быстро рассказал о дополнительной душе и назвал свое убежище. Ожидая ответа Хан Сеня, он уставился на него. Глава 371. Нанят для сражения. Вернувшись в общежитие, Хан Сень позвонил Хуан Фу и увидел ее голографический образ. На девушке было черное платье, в котором сияло глубокое декольте. А контраст черного и белого цвета подчеркивал грудь. «Молодший брат, ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе в чем-то помогла?» с улыбкой спросила Хуан Фу Пин Цин. «Сестра, ты очень проницательная, раз такое говоришь. Ты лучший кандидат, чтобы унаследовать боевой зал», слегка улыбнувшись, проговорил Хан а Он никогда не связывался с Хуан Фу Пин Цин, а сейчас позвонил ей только из-за того, что ему было кое-что нужно от нее». Да просто скажи что тебе нужно ты не умеешь льстить хуанфу пенсин усмехнулась ее лицо пылало как распустившийся цветок сестра тогда скажу прямо можешь кое-что рассказать мне про пи раздел на гладиаторе после того как ван дей поведал о дополнительной душе хан сеня она заинтересовала но он не стал сразу соглашаться на сражение альянс сильно отличался от святилища бога Самыми сильными противниками в Первом Святилище Бога были те, кто только что прошел эволюцию. Но для Хан Сеня они не были опасны. Однако в Альянсе очень многие люди могли легко убить Хан Сеня. Поэтому он не был готов так рисковать. Решил обратиться к Хуан Фу «Ты зашел в VIP-раздел?» Хуан Фу неожиданно рассердилась. «Разве я не предупреждала тебя об этом?» «Да не я. Один студент из моей академии». Хан Сень все рассказал про Ван Дзи. Если существовала какая-то возможность, он был готов помочь ему. Выслушав рассказ Хан Сеня, Хуан Фу задумалась, приподняв брови. «Считай, что этот человек уже мертв. Не влезай туда». «Но почему? Если он выиграет сражение, то весь его долг будет списан, верно?» Хан Сень продолжил задавать вопросы. «Ты считаешь, те извращенцы позволят ему победить?» — скривив губы, сказала Хуан Фу Пин Цин. Я могу тебе сказать только одно. Тот, кто принимает участие в таком сражении, просто дожидается своей смерти. Есть только один процент на то, что он выживет. «Так, а если я решу внести за него деньги, это поможет?» Немного подумав, спросил Хан Сень. Все же он не хотел, чтобы Ван Дзи вот так умер. «Ты думаешь, змея будет готова отказаться от своей добычи?» Мрачным тоном произнесла хуанфу. Это не наше дело, и мы уже никак не можем помочь. «Так, а что, если я буду сражаться вместо него?» спросил Хан Сень. А он не хотел упускать возможность получить дополнительную душу существа со священной кровью, которую нельзя нигде купить. Она может сильно ему помочь, когда он будет охотиться на суперсуществ. «А ты близко с ним знаком?» Хуан Фу пристально посмотрела на Хан Сеня. «Да если честно, то нет!» Хан Сень рассказал Хуан Фу о том, что Ван Ди хочет нанять его и заплатить душами существ. «Но «Ну, ты же еще не согласился, правда?» – нахмурилась Хуан Фу. «Ну еще нет, но я очень хочу получить дополнительную душу существа со священной кровью. Нет ли какого-то способа обойти сложившуюся ситуацию?» – поинтересовался Хан Сень. хуанфу пинцин закатила глаза, а потом ответила – «Ну, если бы я была на твоем месте, то просто отказалась бы от такой глупой идеи. Если ты поедешь туда, то почти нет шансов, что ты выживешь. Те, кто будет сражаться с Ванди, в любом случае, прошли эволюцию. Если вместо него поедешь ты, тебе придется с ними сражаться. Как думаешь, у тебя есть шанс выжить, имея таких соперников?» «Но это мошенничество», — нахмурился Хан Сень. «Верно, но эти люди настолько сильны, что никто из нас не сможет с ними справиться». «Откажись от этой идеи», — сказала Хуанфу Пин Цин. «Если я пойду, какой прошедший эволюцию может быть моим соперником?» Немного подумав, спросил Хан Сень. «Ты же не серьезно, правда? Ты думаешь, что сможешь победить прошедшего эволюцию? Да любой, кто прошел эволюцию, очень силен по сравнению с тем, кто еще не прошел, особенно если речь идет о сражении не на жизнь, а на смерть. Твой соперник не будет сдерживаться, он не захочет рисковать жизнью». Хуан фу уставилась на хан сеня но если соперник только недавно прошел эволюцию я смогу его победить спокойно ответил хан сень хан фу долго смотрела на хан сеня а потом сказала я пришлю тебе запись если ты решишь что у тебя хватит сил убить этого человека тогда можешь идти довольно скоро хан сень получил запись запустив ее он увидел двух парней которые сражались на ринге Один из парней выглядел таким мощным, как башня. Его рост был примерно 8 футов. Тело было настолько мускулистым, что он напоминал железного человека. Оружие от души существа, которым пользовался его соперник, оставило на нем лишь небольшую царапину. Затем мускулистый парень поднял своего соперника и с легкостью разорвал бедного парня. Как курицу. Кровь текла рекой. Зрители, что наблюдали за этим, принялись радостно кричать и барабанить по ограждению. За этим видео началось следующее. Главным героем снова был мускулистый человек. На этом видео он просто обезглавил своего соперника. Все записи были похожи. Этот человек разрывал соперников. Самый сильный смог продержаться почти полчаса, но потом встретился со своей судьбой. «Кто этот человек?» Выключив видео, Хан Сень спросил у Хуанфу Пинцин: "Да не имеет значения, кто этот человек. Но если ты будешь участвовать в сражении не на жизнь, а на смерть, то он скорее всего и будет твоим соперником", ответила Хуанфу. На самом деле, Хуанфу Пинцин немного преувеличивала. Извращенцы больше любили наблюдать за медленным и кровавым убийством. Это было более захватывающим. Поэтому, когда будут подбирать соперника для не прошедшего эволюцию они выберут более слабого прошедшего эволюцию, чтобы у непрошедшего был хоть какой-то шанс на сражение. Однако человек, который был на видео, был самым главным среди прошедших эволюцию и славился своей жестокостью, потому и был популярным среди извращенцев. Этот человек не мог быть выбран соперником для непрошедшего эволюцию, но Хан Фу Пин Цин специально прислала такие видео, чтобы убедить Хан Сеня не участвовать в сражении. «Ты уверена, что он будет моим соперником, если я приму участие?» – серьезным тоном спросил Хан Сень. «Конечно», – уверенно ответила Хуан Фу Пин Цин. Она не хотела, чтобы Хан Сень рассчитывал на шанс на победу. «Ладно, тогда я принял решение. Я пойду на сражение от имени Ван Ди». От спокойного тона Хан Сеня Хуан Фу Пин Цин онемела. Глава 372. Нин Юэ. Хуанфу Пин Цин не могла понять, почему Хан Сень принял такое решение. Хотя этот человек прошел эволюцию всего год или два назад, его показатели были невысокими среди прошедших, но его показатель физической силы был около 40 очков, а для непрошедших эволюцию он был невероятно силен. Атаки не прошедших эволюцию против этого человека были бесполезны. К тому же он практиковал сверхискусство – что называлось «железная кожа». Оно могло изменять структуру клеток тела. Практикующий имел большую защиту и не мог получить повреждения от оружия. У Хан Сеня не было возможности противостоять этому парню. Однако Хан Сень все равно решил пойти на это. В глазах Хуан Фу он был просто сумасшедшим. «Почему? Объясни мне!» – Хуан Фу Пин Цин казалась раздраженной. «Потому что я смогу его победить», – спокойно ответил хансень Этот парень действительно был сильным, даже сильнее, чем черепаха. Но ему не хватало только одного – скорости. Также было важно и то, что теперь Хан Сень был не таким человеком, как раньше. А он стал очень сильным. К тому же у него был кинжал от суперсущества – проклятого волка. Просмотрев видео с мускулистым парнем, Хан Сень убедился – Что сможет победить его на самом деле с недавно приобретенным кинжалом хан сень стал самым злым врагом парень имел хорошую физическую силу но был медленным что делала его просто мишенью для хан сеня кроме того уровень физической силы был не настолько велик чтобы легко победить хан сеня если хан сенью достанется в сопернике этот парень ему хватит сил с ним сражаться хуан-фу недоверчиво смотрела на хан сеня Она не могла поверить в то, что только что услышала. «Ты думаешь, что сможешь победить его?» «Да», — решительно ответил Хан Сень. «Ты уверен, что ты сейчас не болен и не пьян?» Хуан Фу хотелось залезть в голову Хан Сеня, чтобы понять, о чем тот думает. Но в ее глазах человек, не прошедший эволюцию, утверждающий, что сможет победить такого парня, был таким же смешным, как муравей, который уверен в том, что сможет поднять слона». «Я не болен и не пьян, и абсолютно трезв», — серьезно ответил Хан Сень. «Сестра, если ты уверена, что моим соперником будет этот парень, то я на сто процентов уверен, что смогу его победить. Но ты уверена, что это будет именно он?» Хуан Фу молча уставилась на Хан Сеня. Она все равно не могла поверить в то, что слышала. Однако было похоже, что Хан Сень не шутит. Хуан Фу была вынуждена пересмотреть свое заявление. Ты не шутишь хуанфу хотела еще раз убедиться в решении хан сеня она пристально смотрела в его глаза нет думаю никто не решится шутить когда дело касается жизни серьезно сказал хан сень хуанфу пин цин сказала я не могу понять из-за чего ты сошел с ума ты понимаешь что можешь попрощаться со своей жизнью если ты пойдешь ты уже не сможешь вернуться если ты проиграешь то однозначно умрешь но ну, если я выиграю «Меня ставят в живых?» спросил Хан Сень. Вздохнув, Хуан фупин Пин Цин ответила. «Человека, который отвечает за VIP-раздел, зовут Нин Юэ. Наверное, ты не слышал его имени, но ты должен знать его брата, который мне приходится двоюродным братом. Это Сын Небес. На самом деле Нин Юэ – брат-близнец Сына Небес. Когда они родились, то Нин Юэ весил 8 футов и был здоровеньким ребенком. Однако Сын Небес – Весил всего 5 футов и был очень болезненным. Их дедушка верил в судьбу и пригласил гадалку. Она сказала, что судьба Нин Юэ может повлиять на судьбу брата. Тогда она назвала здорового ребенка Юэ. Это имя помогло окрепнуть его брату. Кроме их деда, никто не верил, что если они изменят имя здорового ребенка, что это повлияет на Сына Небес. Однако к большой радости после того, как они назвали его Юэ, Сын Небес стал быстро поправляться, а здоровье Нин Юэ становилось все хуже и хуже. Он до сих пор так полностью и не поправился. После того, как умер дедушка, мама обратилась к другой гадалке, чтобы она вылечила Нин Юэ. Однако та гадалка лишь покачала головой и перед своим уходом кое-что сказала. Хуан Фу Пин Цин сделала паузу. И что сказала? Хан Сенью было очень любопытно. Юэ означает «Луна». Это имя не подходит для человека. Так как у Нин Юэ была сильная судьба, это имя ему повредило. Однако Хуан Фу Пин Цин криво улыбнулась и продолжила. Гадалка взглянула на Сына Небес и замолчала. Все поняли, что она хотела сказать. Если Нин Юэ сменит имя, Сын Небес снова окажется в опасности. Итак, Сан Нин Юэ по-прежнему зовут Нин Юэ, сказал Хан Сень. Хуан Фу Пин Цин покачала головой и ответила. Их мама думала о том, чтобы изменить имя Нин Юэ, однако он сказал, что это имя дал ему дед, а так как дедушки больше нет, он будет уважать его выбор. К тому же, его имя положительно влияло на его брата. Если он сменит имя, то его брат пострадает, а это будет значить, что он сам плохой брат. Он был готов лучше страдать сам, чем стать плохим внуком и братом. Нин Юэ было всего восемь лет, когда он такое сказал. «Какой великий человек», — сказал Хан Сень и задумался. «Нин Юэ — это человек, который всегда играет по правилам. Если ты выиграешь, то он не позволит, чтобы ты умер, но ты уверен, что сможешь выиграть», — снова спросила Хуан Фу Пин Цин. Она не верила, что Хан Сень действительно сможет победить. «Но учитывая то, что ты знаешь обо мне, ты считаешь, что я пойду на то, в чем не уверен?» Спокойно спросил Хан Сень. Хуан Фу Пин Цин молчала. Действительно, она прекрасно знала, что Хан Сень никогда не рисковал, и тем более не был идиотом или сумасшедшим. Однако ей все равно было трудно поверить в то, что Хан Сень может победить этого парня, что прошел эволюцию. Все-таки между прошедшим эволюцию и непрошедшим была очень большая разница. «Сестра, пожалуйста, постарайся сделать так, чтобы этот парень стал моим соперником», — сказал Хан Сень. «Хорошо», — вздохнула Хуан Фу. «Надеюсь, что Нин Юэ там не будет. Если честно, несмотря на то, что Нин Юэ мягкий человек, рядом с ним мне всегда неловко. Мне намного лучше быть рядом с Сыном Небес, у которого ужасный характер». Глава 373. Сатана. Хан Сень спросил обо всех соперниках, которые могли ему достаться, и только после этого согласился сражаться от имени Ван Дзи. Он попросил Ван Дзи отдать ему душу перед началом сражения. Ван Дзи должен был отдать ему дополнительную душу существа со священной кровью и оружие от души существа со священной кровью. Но так как они были в разных убежищах, то Хан Сень попросил Хуан Фу Цин, чтобы она договорилась со своим человеком, который мог бы их забрать и позже передать Хан Сяню. Оказалось, что оружием был топор, который совершенно не интересовал Хан Сяня, а вот дополнительная душа была именно такой, что была ему необходима. Хуанфу Пинцин отправилась в VIP-раздел и встретила там Нин Юя. Она не смогла избежать встречи с ним. Брат позвала его Хуанфу Пинцин. Каждый раз, когда она с ним встречалась, то начинала нервничать. Хотя Нин Юэ обладал мягким характером, от его взгляда еще с самого детства у нее по спине начинали бегать мурашки. Потому она была ближе с «Сыном Небес», хотя тот был эксцентричным и высокомерным. Хуан сама не могла понять, почему все именно так. «Пин мы очень давно не виделись». Нин Юэ погладил по голове Хуан Фу и улыбнулся. Его глаза напоминали два полумесяца. Нин Юэ был очень похож на «Сына Небес». Только более худощавый, чем его брат У юноши было бледное лицо и даже губы Нин Юэ был двоюродным братом Хуан Фу Но они мало общались Когда они были маленькими Хуан Фу как-то гостила в его семье И случайно сломала драгоценную старинную вещь Из-за чего сильно испугалась Тогда Нин Юэ также погладил ее по голове И взял всю ответственность на себя И хотя ему сильно досталось Он так и не признался Хуан-Фу Пин Цин была очень благодарна ему, но по непонятным ей самой причинам девушка не могла с ним сблизиться. Даже когда Нин Юэ дотрагивался до ее головы ей всегда хотелось уклониться. Перед Нин Юэ даже такая сильная женщина, как Хуан-Фу Пин Цин, смущалась. У Хуан-Фу с Нин Юэ было мало общего, поэтому она сразу спросила. «Брат, я кое о чем хотела тебя попросить. Пин Цин, для тебя все что угодно». «Если только это не против правил», — с улыбкой сказал Нин Юэ. Сказав это, Нин Юэ сильно закашлялся. Его лицо еще сильнее побледнело. «Брат, тебе не стало лучше?» — взволнованно спросила Хуан Фу Пин Цин. «Это не имеет значения. Я уже привык», — с улыбкой ответил Нин Юэ. «Так о чем ты хотела попросить?» «Брат, кое-кто, с кем я знакома, находится в VIP-разделе», — Хуан Фу начала быстро объяснять Пин Цин. «Ты же знаешь, что некоторые правила нельзя нарушать!» Сказав это, Нин Юэ снова закашлялся. «Брат, я не хочу просить, чтобы ты отпустил его. Я хочу попросить, чтобы ты сделал его соперником Тэ Куана!» Стиснув зубы, произнесла Хуан Фу Она считала, что это очень плохая идея, но уважала выбор Хан Сеня. «Он твой враг?» – удивленно спросил Нин Юэ и посмотрел на сестру. «Нет», – Хуан Фу быстро покачала головой. «Он прошел эволюцию?» «Нет». Нин Юэ стало интересно. «И как его зовут?» «Хан Сень». «Брат, ты сможешь это сделать?» Каждый раз, когда она оказывалась перед Нин Юэ, девушка ощущала неуверенность. Но «Ну, если это не нарушит правила, то сделаю все, что пожелаешь». Нин Юэ с любопытством смотрел на Хуан Фу. «Это значит да?» Хуан Фу обрадовалась. Нин Юэ кивнул. Его уголки губ начали дергаться – Похоже, он пытался сдержать кашель. VIP-раздел был местом, где вся темная сторона человека могла вылезти наружу. В этом месте было полно зрителей и ринг, с которого множество раз смывали кровь. Никто не видел лиц присутствующих, на всех были маски. Очень многие посетители просто не хотели, чтобы их заметили в таком месте. И хотя можно было смотреть прямую трансляцию через Скайнетт, Многие предпочитали живое шоу. Имя Тэ Куан было хорошо известно в VIP-разделе, но не из-за того, что он обладал невероятной силой. а Он все еще был новичком среди прошедших эволюцию, но обладал хорошим потенциалом. Однако в VIP-разделе для непрошедших эволюцию, которые не могли выплатить свой долг, Тэ Куан был настоящим кошмаром. После просмотра сражения с его участием люди прозвали его сатана. Именно из-за своей жестокости он и получил такое прозвище. Для непрошедших эволюцию такуан на самом деле был непобедимым и жестоким как дьявол, жаждущий крови. Во всех прошлых сражениях у всех противников таккуана были повреждены тела. они были либо разорваны, либо у них была оторвана голова. Каждый раз, когда это происходило, Зрители становились словно одержимыми, аплодисменты запланили всю территорию. Для них было неважно, кто соперник Текуана, все что они хотели видеть — только жестокость сатаны. «Я оторву тебе голову!» Текуан снова был на ринге и выкрикнул своему сопернику. Присутствующие начали радоваться тому, что смогут увидеть кровь и смерть. «На самом деле?» Все присутствующие были похожи на дьяволов. В комнате, расположенной над рингом, Нин Юи выпил бокал вина, а он с улыбкой смотрел на ринг. Хан Сень. Похоже, это тот парень, которого раньше сильно ненавидел мой брат. Помешанный на заднице, глава специальной команды в замке стальных доспехов и не прошедший эволюцию. Интересно. Нин Юи наблюдал, как Хан Сень выходит на ринг. На его лице появилась загадочная улыбка. Глава 374. Повреждение горла. Хан Сень был вынужден пройти множество процедур до того, как смог официально представлять Ван Ди. Самым важным этапом был тест на гены. С его помощью определяли, прошел он эволюцию или нет. Это был очень точный тест существовало четкое различие по генам среди тех кто прошел эволюцию и тех кто еще этого не сделал поэтому было не трудно определить что хан сень еще не прошел эволюцию однако этот тест не мог определить уровень физической силы В vip разделе существовало другое правило если кто-то был готов сражаться за другого человека то его уровень должен был быть выше чем у того кого он заменял для хан сеня это было несложно Он прекрасно контролировал свое тело и прошел тест с чуть большими показателями, чем у Ван Дзи. После завершения всех процедур Хан Сень оказался на ринге. Хан Сень был полностью спокоен и смотрел на Тэ который ревел как монстр. Ни громкие крики зрителей, ни угрозы Тэ не могли повлиять на Хан Сеня. Каким бы ни был жестоким Тэ он все равно слабее «Золотого льва». Хан Сень не ощущал ни малейшего давления только из-за того, что такуан был выше него. В святилище бога было довольно много огромных существ. Хан Сень неожиданно превратился в королеву-фей. На его голове появилась корона. В руке он сжимал кинжал от души проклятого волка и спокойно наблюдал за тем, как Тэкуан пытается его спровоцировать. Несмотря на то, что Тэкуан увидел, как Хан Сень призвал душу существа, Сам он не собирался этого делать. С его уровнем физической силы ему не нужно было использовать души существ, чтобы уничтожить непрошедшего эволюцию. Сумасшедшие зрители тоже были в восторге от того, что он голыми руками разрывал соперников. Те также наслаждался этим чувством. После того, как исчезла лазерная завеса, Те быстро пошел к Хан Сеню. На его лице застыла жестокая улыбка он начал разминать пальцы. Тэ совершенно не думал о своей защите, потому что был уверен, ему это не нужно. Сверхискусство, железная кожа, которое он практиковал, могло защитить его плоть от любого оружия, что существовало в первом святилище Бога. Даже самый сильный человек, среди не прошедших эволюцию, своим священным оружием мог оставить на его теле лишь небольшую царапину. От царапины Тэ Куан еще больше начинал гордиться собой, а зрители становились более веселыми. Тэ Куан хорошо знал, как угодить богатым людям, которые платили за острые ощущения. Глядя на то, как Тэ Куан приближается к Хан Сенью, Хуан Фу начала сильно нервничать, у нее даже с потери ладони. Хотя Хан Сень много раз говорил, что сможет победить Тэ Куана, Хуан-Фу все равно не могла в это поверить. Те Куан прошел эволюцию с максимальным количеством священных очков. Человек, не прошедший эволюцию по сравнению с ним, был крайне слаб. Все зрители были безумно рады. Наблюдая за тем, как Те Куан приближается к Хан Сеню и разминает пальцы, они начали безумно кричать «Разорви этого ублюдка! Убей его! Оторви ему голову! Да надери ему задницу!» Это напоминало сцену из ада. Тысячи дьяволов кричали желая увидеть смерть!». Внезапно Тэкуан оказался возле Хан Сеня. Он собирался схватить Хан Сеня за плечи. Несмотря на огромное тело, Тэкуан был довольно быстр. В глазах не прошедшего эволюцию, скорость Тэкуана можно было сравнить со скоростью молнии. Даже человеку, который еще не прошел эволюцию, но уже собрал максимальное количество всех видов очков гена, движения рук Текуана казались размытыми. Однако он был медленнее, чем черепаха в глазах хан Сеня, который сейчас был королевой фей. Текуан не казался быстрым. В тот момент, когда Текуан собирался схватить юношу за плечи, он применил Хэрос-мантру. Его сердце начало стучать быстрее. Оно начало быстро перекачивать кровь, Все тело Хан Сеня напряглось. Хан Сень применил спартикл. Движение его ног стало размытым. Черный предмет мелькнул возле шеи Текуана, а Хан Сень оказался за его спиной. «Облюдок! Может, ты умеешь делать некоторые трюки? Но моя плоть похожа на железо. Твои дерьмовые кинжалы ничего не смогут мне сделать!» Развернувшись, прокричал Текуан. «Неужели Хан Сень...» Без какого-либо выражения на лице смотрел на Текуана. к <смех> Текуан хотел что-то ответить, но у него получилось издать только непонятный звук. Его шея была повреждена, из нее текла кровь, зрители затихли. Жестокость тут же спала с лица Текуана. Он был в шоке и пытался закрыть свою рану. Однако рана была очень глубокой и длинной. Что бы ни делал Текуан, чтобы остановить кровотечение, у него ничего не получалось. Через мгновение он упал на ринг и начал дергаться. После недолгого молчания зрители закричали еще сильнее. Хан Сень отозвал души и спустился с ринга. Он был поражен остроте кинжала, который смог так легко разрезать плоть человека, что прошел эволюцию и плоть которого казалась железной. Оружие было настолько острым, что могло разрезать железо, как будто это было масло. Хонфу недоверчиво смотрела на уходящего Хан не в состоянии поверить в то, что только что произошло. «Интересно. Приведи его ко мне», — попросил Нин Юэ через комлинг. Наблюдая за Хан у него начали сиять глаза. Хан привели в комнату, где он увидел улыбающегося Нин Юэ и нервную Хонфу Пин -цин стоявшую возле него. «Привет, меня зовут Нин Юэ». Нин Юэ подошел к Хан Сенью и протянул правую руку, выглядящую безопасной. Хан Сень пожал руку Нин Юэ. Энергетика, исходящая от Нин Юэ, отличалась от той, что описывала Хуан Фу Пин Цин. Пока Хан Сень не мог понять, какой именно была эта энергетика. У него не возникло чувства неловкости, как у Хуан Фу Пин Цин. Ему казалось, что Нин Юэ похож на маковый цветок, который заставляет людей дрожать. также он ощутил какое-то притяжение. Глава 375. Предположение Хан Сеня. Нин Юэ был разговорчивым человеком и всегда знал, что сказать. Он никогда не заставлял людей ощущать неловкость или напряженность. Изначально Хан Сень думал, что ему будет довольно сложно выбраться из этого места. По крайней мере, он считал, что Нин Юэ не отпустит его просто так. Однако, поговорив с ним какое-то время, Нин Юэ отправил его обратно в академию. Во время разговора он даже ни на что не намекал. Этот разговор оказался довольно приятным. После того, как Хан Сень ушел, Нин Юэ запустил голографическую запись сражения. И множество раз просматривал удар Хан Сеня, которым тот убил Тэ рассматривая запись, один бог знает, сколько раз Нин Юэ пробормотал фразу. «Это на самом деле кинжал. Возможно, у нас есть шанс относительно той вещи». На обратном пути Хуан Фу с любопытством спросила у Хан Сеня. «А от какой души этот кинжал? Почему он такой острый? Ты одним ударом смог убить Тэ «Ну, обычная душа – существа со священной кровью, которая похожа на волка. Только из-за силы он такой острый», – усмехнувшись, ответил хансень Сень. Хуан Фу расширила глаза и уставилась на хансеня Просто благодаря силе, да это невероятно острый кинжал, он смог разрезать горло прошедшему эволюцию, который к тому же практиковал сверхискусство, направленное на прочность плоти. «Хотя его физическая сила около 40 очков, но это оружие очень впечатляющее для первого святилища бога. Тебе невероятно повезло». Хуан Фу замолчала, а потом сказала более серьезно. «Но раз у тебя есть такой кинжал от души существа, и Нин Юй его увидел, то у тебя могут быть проблемы. Нин Юй не позволит, чтобы это оружие осталось у тебя. Будь очень осторожен». «Почему?» Хан Сень не мог этого понять». Никто не знал, что проклятый волк был супер-существом, поэтому вряд ли кто-то стал бы вредить ему просто из-за острого кинжала. хуанфу какое-то время колебалась, а потом сказала, «Ты не понимаешь, такое оружие от души существа для Нин-Юи очень ценное. Оно может позволить ему достичь того, чего он хочет очень много лет. Ты думаешь, он упустит такой шанс?» Хан-Сеню стало интересно, и он спросил, «А от чего он хочет?» столько лет после слов хуанфу хан сень вспомнил о том что оставил его дедушка и то, о чем говорил его отец его дедушка в записной книжке написал суперген а папа сказал что можно взять тот кулон и обратиться к семье нин за помощью может быть семья нин знает о суперсуществах и супергенах но они не могут на них охотиться неужели поэтому его так заинтересовал кинжал У Хан Сеня было предположение, но он не мог узнать, правильно ли он подумал или нет. Хуан Фу ответила, «Да я сама толком не знаю. На самом деле не только члены семьи Нин, но и люди из моей семьи иногда просят меня сделать то, чего я сама не понимаю. К тому же есть некоторые вещи, о которых я не могу никому рассказывать». Похоже, что Хуан Фу оказалась в затруднительном положении, поэтому Хан Сень не стал больше ни о чем спрашивать. Однако даже те слова, которые она произнесла, имели большое значение. Хан Сень вспомнил о том, что Сюй Руян собрала много людей, чтобы отправиться в гнездо. Если бы в гнезде можно было получить только душу существа со священной кровью, то для чего они тратили бы столько сил? Это было совершенно неразумно. Денег, что заплатила звездная группа всем тем людям, вполне хватило бы, чтобы купить душу существа со священной кровью. Все-таки нанять целую специальную команду было очень дорого кроме того потраченные деньги и на сборы для того путешествия и хотя хансен не знал сколько им пришлось потратить он был уверен что это была большая сумма хансенень подумал а что если они ищут гнезда не ради души существа со священной кровью а ради суперсуществ ему казалось что все это довольно странно опираясь на свой опыт и Он мог сказать, что в яйце не было душ суперсуществ, однако из яйца могли появиться суперсущества. Если бы звездная группа знала об этом, они бы понимали, что Сюй Руян со своей группой не смогли бы убить суперсущество. Только в одном можно быть уверенным – семья Нин что-то об этом знает. Возможно и хуанфу что-то знает, но что именно – пока непонятно. На следующий день после того, как Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, он получил приглашение от Нин Юэ, в котором было сказано, что он может присоединиться к команде из звездной группы, которая отправлялась на охоту. Изначально Хан Сень хотел отказаться, но Нин Юэ сделал ему такое предложение, на которое он не мог ответить «нет». Звездная группа предлагала помочь Хан Янь перейти в хорошую школу, даже до того, как Хан Сень станет аристократом. Хансень планировал стать аристократом со священной кровью до того, как уйдет в армию. Благодаря этому он смог бы вовремя перевести сестру в хорошую школу, однако сейчас Хан Сень решил пройти эволюцию с максимальным количеством супер-очков гена, и он не был уверен, что успеет вовремя это сделать. Он уже попробовал все, что было в его силах, но так ничего и не добился. Поэтому Хан Сень просто не мог отказаться от предложения Нин Юэ. Однако рядом с Нин Юэ Хан Сень чувствовал себя незащищенным, так как этот человек прекрасно умел манипулировать людьми. Он знал, чего очень хочет Хан Сень и сделал ему такое предложение, на которое тот просто не мог ответить отказом. Нин Юэ. «Если вы планируете убить суперсущество, то для меня это тоже будет прекрасной возможностью. Даже если бы ты не сделал мне такого предложения, я все равно бы сказал «да». Так что все твои расчеты были напрасными». Поразмышляв, Хан Сень принял приглашение Нин Юэ и ждал. «Если Нин Юэ будет пытаться убить суперсущество, то во всем первом святилище бога только у Хан Сеня имеется оружие, который способна повредить такому существу. И очень трудно сказать, кто же в итоге станет победителем.